В Киото есть известный ресторан Варандия. До последнего времени здесь не пользовались электрическим освещением. Ресторан был известен тем, что в его кабинетах горели свечи в старинных канделябрах. Я давно уже не был в этом ресторане, и когда весной этого года как-то зашел туда, то очень удивился, увидев в нем электрический свет, правда приспособленный к японским фонарям в стиле андон. Я спросил, с какого времени здесь стали пользоваться электричеством. Мне ответили, что с прошлого года, при том против собственного желания по настоянию многочисленных посетителей, находивших, что свечи дают слишком слабый свет. Впрочем, для гостей, предпочитающих прежнее освещение, по-прежнему приносится свечи. Я пришел заранее, предвкушая удовольствие посидеть при свечах, и поэтому попросил заменить ими электрические фонари. Когда это было сделано, я вновь почувствовал, что красота японских лакированных вещей в полной мере выявляется в обстановке именно такого полутемного неверного света. Комната в варанзии, где я сидел, была небольшим уютным помещением для чайной церемонии площадью в четыре с половиной ценовки. Для почерневших от времени столбов, нишах, где висит панно и деревянного потолка был недостаточен свет даже от электрического фонаря Андон. Но когда были принесены свечи, то в их слабом, колеблющемся, мигающем свете лакированный столик и расставленные на нем лакированные чашки приобрели совершенно новое обаяние, показав ту глубину и толщину глянца, которая чувствуется в дремлющей воде пруда. Глядя на эту обстановку, я понял, что изобретение нашими предками японского лака Уруси и их пристрастие к блестящим покрытым этим лаком предметам Совсем не случайность. Мой друг Саварвар рассказывал мне, что у них в Индии до настоящего времени пользуются лакированной посудой, считая употребление посуды фарфоровой дурным тоном. У нас же в Японии наблюдается совершенно обратное явление. За исключением случаев чайной и других видов церемонии теперь употребляется почти всегда и везде фарфоровая утварь. Исключение делается лишь для лакированных столиков. и чашек для супа вся остальная лакированные посуда считается признаком дурного вкуса возможно что частичную роль сыграл здесь яркий свет принесенный современными средствами освещения и действительно можно смело сказать что прелесть лакированные посуды немыслимо без одного превходящего условия темноты в наши дни появилась лакированные посуда белого цвета но в старое время обычным цветом ее был черный, коричневый или же красный цвет ряда наслоения темноты, естественно родившийся из окружающего мрака. Когда смотришь в преддневном свете на лакированные блестящие шкатулки с яркой золотой росписью, либо на такие же настольные пепитры для книг и этажерки, они кажутся безвкусными, лишёнными спокойной солидности, иногда даже мещански пошлыми. Но попробуйте заменить окружающий их дневной свет темнотой. Попробуйте направить на них не лучи солнца или электрических ламп, а слабый свет японского светильника тамё, либо свечи, и все это кажущееся безвкуситься спрячется куда-то глубоко на дно. Вещь будет выглядеть строго и солидно. Несомненно, что старинные мастера, покрывая вещи лаком и нанося на них золотой узор, всегда имели в виду эту темноту комнат и предвидели тот эффект. Какой должны дать лакированные вещи при слабом свете? Они не жалели по золоты, представляя себе, как будет выделяться золотой узор в темноте, как он будет отражать пламя слабого источника света. Короче говоря, золотая роспись на лакированных изделиях предназначалась не для того, чтобы ее можно было одним взглядом отынуть при ярком свете, а для того, чтобы показывать понемногу глубинный блеск небольшой ее части, скрывая большую часть роскошного рисунка в темноте. В этом чувствуется какой-то барственный вкус. Зеркальный блеск, не покрытый золотом части предмета, обрамленный темным фоном, отражая колеблющееся пламя свечи, зовет к мечтательности, говоря о невозмутимой глади покоя, иногда посещаемой ветерком. Как потеряли бы в своем очаровании и этот мир грез, создаваемый призрачными бликами свечей или светильника, не и это биение пульса ночи, вызываемое колебанием их пламени, если бы в этой наполненной тенью комнате не было лакированных предметов. Глянцевые блики лакированных вещей создают впечатление то разбежавшихся по поверхности циновок веселых ручейков, то дремлющей в пруде воды, они то там, то сям выхватывают из темноты лучи света, передают их тоненькими робкими полосками, мелькающими искорками, и как будто ткут золотой узор для покрова ночи. Для столовой посуды неплох и фарфор, но у фарфора нет той тени, нет той глубины, какую дает посуда лакированная. Прикосновение рукой к фарфору дает ощущение тяжести и холода. Кроме того, фарфор быстро нагревается и неудобен для помещения в нем горячего. Неприятно для уха и его звяканья. Лакированные же изделия дают ощущение легкости, мягкости и не издают тревожящих ухо звуков. Я ничего не люблю так, как эту живую теплоту и тяжесть супа, ощущаемой ладонью сквозь стенки лакированный суповой чашки, когда берешь ее в руки. Ощущение это подобно тому, когда держишь в руках нежное тельце новорожденного младенца. Вполне понятно, почему до настоящего времени Посуда для супа делается из лакированного дерева. Посуда фарфоровая не в состоянии вызывать таких ощущений. Когда вы снимаете крышку с фарфоровой чашки с супом, вы прежде всего сразу же различаете и его цвет, и все его содержание. В деревянной же лакированной чашке хорош именно этот первый момент, когда вы сняли крышку и несете чашку к рту, любуясь, как на глубоком дне ее беззвучно покоится. горячая влага почти того же цвета, что и стенки сосуда. невозможно различить глазом, что именно скрытого мраке внутри этой деревянной чашки. но тихое колыхание супа передается вашей руке. по капелькам пота, образовавшимся на верхнем крае стенок чашки, вы судите, что из нее поднимается пар. еще не прикоснувшись к ней губами, вы уже предчувствуете вкус содержимого. Потому аромату, который несет с собой тот пар. Как отличается восприятие этого момента от того, когда суп подается вам по-европейски в плоской белой тарелке? В этом моменте есть даже что-то мистическое, что-то от настроений цзэн буддизма.